А вот фигурки вам! Радостно воскликнула самозванная родственница Галины и сунула под нос Лики какую-то бумажку. Вот ее завещание. Как? Какое завещание? Тетя Лика вцепилась в листок трясущимися руками, поправила очки, прочитала, запинаясь и то дело, возвращаясь к началу. Я, сурепкина Галина Тимофеевна, находясь твердому мэ и здравой памяти. Завещаю принадлежащую мне на правах собственности квартиру по такому-то адресу своему племяннику Осконину Тимофею Васильевичу проживающему там-то паспортные данные подпись завещателя и его последнюю волю заверяю государственный нотариус Магомедова Убедились Розовая тётка ослабилась чрезвычайно собой довольная Да что же это Как же, бормотала Лика, перечитывая завещание. Она же Олечке квартиру завещала. Я же своими глазами завещание видела по всей форме. Завещала, да передумала, решила, что не зачем всяким жуликам пользоваться, надо и о родне позаботиться. Иж, разбежались на чужой жилплощади. Но у нас тоже завещание. А ты на дату погляди. Веселилась новая хозяйка квартиры. Дата недавняя. 2 недели всего как составлена. Значит, все прежние завещания отменяет. Так что можете ваши бумажки в сарт и ратнести. Им там самое место. Так не бывать, по-твоему, воскликнула Лика, пылая глазами, и мелко изорвала злосчастное завещание. Вот тебе, вот тебе, вот твоё завещание. Мелкие клочки усеили пол. Розовая тётка радостно захохотала. Довольно, да? А ты его ещё съешь. Может, подавишься. Хочешь, ещё одно дам. И она вытащила точно такой же листок. Я знаешь, сколько копий наделала. Мерззавка, выплила лика, разглядывая новое завещание. Это ещё как посмотреть. Это конкретно ты со своей племяшкой на наше семейное имущество зарилась. И ещё проверить надо, целы ли тётины вещички. Может, вы пока тут хозяйничали, прибрали к рукам ценности? Лика пойдём отсюда. Ольге наконец удалось оттащить тётю от двери и буквально отволочь её к лестнице. Лика брела, ничего не понимая, и только монотонно бормотала себе под нос. Как же это? Почему же это? За что? Уже войдя в свою квартиру, она вдруг замерла посреди прихожей, как будто увидев привидение, и воскликнула: "Это же я знаю, когда Галина такую пакость устроила. Она меня как раз 2 недели назад попросила на кладбище съездить. Могилку мужа её покойного проведать. Я, как дура последняя, могилку веточками хвойными украшала. Она, значит, тем временем нотариуса на дом вызвала и переписала завещание. Ольга молчала. За время работы администратором она научилась скрывать свои эмоции. Бывает, разорвётся богатая клиентка, а в ответ и сказать ничего нельзя. Приходится улыбаться, кивать головой, как китайский болванчик. Обошла их Галина Тимофеевна. Обманула, объегорила, объехала на кривой козе. Если честно, то Ольга и не очень удивилась, уж больно подлая баба была Галина, чтобы ей на том свете досталась пригорелая сковородка. Как она тётку изводила, как мучила, какими словами обзывала. И ведь знала же Ольга, что никому в этой жизни доверять нельзя. А вот подишь ты. Так сильная мечта была о своей собственной отдельной квартире, что дала на слабобину. Что ж, жизнь ещё раз доказала свою правоту, ещё раз расставила всё по местам. Лику вот только жалко. Выходит зря на столько лет на ту скотину бодрачила. Все, Лика, хватит забудь, сказала Ольга. Не зводись. Еще не дай Бог заболеешь. Как я могу забыть? Причитала та. Это же надо. Как она меня обманула. Я и как прислуга какая все делала. Чего только не вытерпела. Да чего же люди бывают. подлые. Это просто уму непостижимо. Говорил я тебе, брось ты это дело, не утерпела Ольга. Не ходила бы к ней. Пускай бы она подыхала в грязи, как свинья. Да разве ж так можно, ужаснулась тётя. Да я бы спать спокойно не смогла, совесть бы замучила. Совесть, протянула Ольга. А вот ее Галину-то совесть видать не мучила. Еще не боси радовалась она, когда такую гадость замышляла. И этих она топнула ногой. Совесть ни сколько не мучила, когда они даже похоронить Галину не пожелали. Потому что у одних совесть есть, а у других нет. И ничего живут себе припевающие. Еще даже лучше без совести-то. Не знаю, как там насчёт совести. А только Галине за её подлость точно в воду гореть, пробормотала Лика и утомлённо присела на диван. А за добрые дела рано или поздно воздастся. Долго ждать, буркнула Ольга. Она посидела с тёткой ещё немного и отправилась домой. Взяла сегодня выходной. да хоть домашними делами заняться, чтобы день не пропал. Спускаясь по лестнице, она вынуждена была остановиться. Из квартиры покойной Галины Тимофеевны выносили старую мебель, и смуглые грузчики перегородили всю лестничную площадку. В дверях квартиры возвышалась новая хозяйка в том же розовом халате и командовала, как капитан тонущего корабля. Осторожно вы Чурки не русские. Как несёте? Осторожнее вам говорят. Не дрова грузите. Ты длинный, справа заходи, не урони шифоньер. Я с тебя за него вычту. Хозяйка, зачем шуми? Не надо шуми, подол голос бригадир грузчиков. Не надо ругайся. Это же старьё. Кому оно нужно? Ему самое место на помойка. Тебе самому на помойки место. Взяри пенилась хозяйка. Хорошее меблишка крепкое. Я ее на дачу отвезу. Еще сто лет прослужит. Вон ту коробку вы правда по дороге на помойку закиньте. И она показала на картонную коробку из-под телевизора, в которую покидала все вещи покойной, не представлявшие с ее точки зрения никакой материальной ценности. Ольга прижалась к стене, пропуская грузчиков. Она хотела только одного чтобы эта мерзкая особа не заметила её. Ругаться совершенно не было сил. Шифоньер проплыл мимо неё, чуть не задев блестящим полированным боком. Дорога освободилась, и Ольга устремилась вниз, перескакивая через ступеньки. Она едва не налетела на приземистого грузчика, который тащил на плечах огромную картонную коробку с вещами. предназначенными на выброс. Ой, шайтан, тот жизнерадостно ухмыльнулся, показав белоснежные зубы, посторонился. Торопишься очень, да? Проходи, дамочка, проходи, красивая. Только мне не хватало для полного счастья комплиментов от гост-арбитра, подумала Ольга, обходя его. Коробка на плече грузчика качнулась. Из неё выпал какой-то маленький предмет, похожий на кольцо, со звоном покатился по лестнице. Ольга не обратила на него внимания, прибавила шагу и через минуту была уже на первом этаже. Перед входной дверью она замешкалась. В сумочке зазвонил мобильник. Ольга полезла в сумку за телефоном и при этом выронила ключи. Чыртыхаясь, наклонилась за ними, подобрала сунул обратно в сумку, наконец достала телефон. Звонок уже прекратился, и номер на дисплее высветился какой-то незнакомый. Ольга выбросила это из головы и поехала домой. Хотя, конечно, трудно было называть домом эту съёмную квартиру, неуютную и холодную, пропитанную чужими запахами и чужими воспоминаниями. Тем не менее, это была хоть какая-то крыша над головой, единственное место, где она могла бы побыть одна. Только теперь она осознала окончательное крушение своей мечты. Всё рухнуло. У неё по-прежнему ничего нет. Ольга остановилась перед дверью, достала ключи. За связку ключей что-то зацепилось. Она удивлённо уставилась на этот предмет. Это было кольцо из какого-то странного, тускло поблёскивающего металла. Как оно сюда попало? Ольга открыла дверь, прошла на кухню, удивлённо разглядывая кольцо. Странный перстень, очень тонкой работы, представляющий собой свернувшегося кольцом гибкого маленького зверька, горностая, а может быть, ящерицы. Маленькие глазки зверька казались живыми, они как будто смотрели прямо в душу Ольге. Всё же как это кольцо оказалось в её сумке? Видимо, оно зацепилось за ключи там, в тёмном тёткином подъезде, когда она выронила их, доставая мобильник. А как оно оказалось на полу подъезда? Тут только вспомнила картонную коробку на плече грузчика, вспомнила, как оттуда что-то выпало. Теперь она не сомневалась, что это было то самое кольцо. Оно прокатилось по ступеням до самого низа лестницы, и там Ольга подобрала кольцо вместе с ключами. Как будто оно, это кольцо караулило её там, словно хотело попасть в её сумку. Бред какой. Лучше всего его выбросить, тем более что оно уже лежало среди вещей, предназначенных для помойки. Снова зазвонил мобильник. Ольга схватила его и понесла к кухне. В трубке молчали. Кто это? выкрикнула она раздражённо. Из трубки по-прежнему не доносилось ни звука. Она снова взглянула на дисплей. На нём был тот же самый незнакомый номер. И тут с удивлением Ольга заметила, что кольцо со зверьком надето на её безымянный палец. Когда она это сделала, Она совершенно не помнила, когда надела его, может быть, случайно сунула палец в кольцо, когда доставала мобильник. Но она не могла отделаться от безумной мысли, что кольцо само наделось на её палец, как само подкараулило её в подъезде и забралось к ней в сумку. Гибкий зверёк на кольце ловко изогнулся, припал к её пальцу. Он казался довольным, и маленькие блестящие глазки смотрели прямо в глаза Ольге. Наверное, это кольцо всё же принадлежало Галине Тимофеевне. Ольге совершенно не хотелось вспоминать о ней после той ужасной сцены перед дверью квартиры. Эта мерзкая, наглая баба в розовом халате. Как всё-таки несправедливо устроена жизнь. Таким наглым и бессовестным всегда достаётся самое лучшее. Не зря говорят: нахальство второе счастье. Правда, кое-кто считает, что за все злые дела человеку непременно воздастся, но когда и где? Вот если бы за такое воздавалось здесь и сейчас, в этой жизни. Она вспомнила, как орала на них сликая и наглая баба, как-то поршились её волосы, завитые мелкими баранями колечками, вспомнила розовый халат и тапочки с собачьими мордами и передёрнулась от отвращения. Что по нас горело, в сердцах проговорила Ольга и вздрогнула от звука собственного голоса. Что это? Она уже разговаривает сама с собой? Так недолго и свихнуться. И вдруг ей показалось, что глаза зверька на её пальце тускло блеснули, и стены кухни плавно качнулись. Воздух зыбко задрожал, как это бывает в очень жаркий день. и поплыл радужными пятнами. Ольга схватилась за стол, перевела дыхание. Нет. Хватит с неё на сегодня. Слишком много событий. Валентин Сорокин сидел за своим столом, как всегда, заваленным старинным оружием, шкатулками, чашами и прочими восточными редкостями, и внимательно разглядывал богато инкрустированные кинжальные ножи. Привет, Дима, проговорил он, не поднимая головы. Чем могу помочь? Очень даже можешь. Старыгин подошёл ближе к приятелю. Расскажи мне про тот перстень, который ты мне дал в прошлый раз. Ну, тот в форме виноградной лозы или ветки растения. Какого он времени и с какой страны происходит? Всё, что можешь. Сорокин отложил нож, поднял глаза на коллегу. Рыжеватые волосы его были всклокочены. Ты знаешь, это очень странно, проговорил он с какой-то неуверенностью в голосе. После твоего ухода я стал искать тот перстень в описях отдела, среди единиц хранения, и ничего не нашёл. Он у меня не числится. То есть как не числится? Очень просто. не числится и всё. Такой перстень не упомянут ни среди единиц постоянного хранения, ни в актах новых поступлений. Не представляю, как такое может быть. Так что когда ты его вернёшь, мне придётся заново его оформлять как новое приобретение. Та ещё головная боль. Старыкин в это время подошёл к окну, где стояло принесённое Татьяной экзотическое растение, кажется, юкка. О, да ты его засушил совсем! воскликнул он и вылил в горшок пол бутылки воды, что стояла на окне. Слушай, я вообще-то эту воду для кофе принес, возмутился Старогин. Ничего, сходишь еще раз. Растению тоже попить надо, усмехнулся Старогин. Иму показалось, что острые жесткие листья помахали ему благодарно. Слушай. Ты про кольцо пришёл узнать или цветочки поливать, рассердился Сорокин. А что про него спрашивать, если ты всё равно про него ничего не можешь рассказать, подразнил Дмитрий Алексеевич. Ты же всё равно про него не знаешь. Точно, со вздохом подтвердил Валентин. Единственное, что могу тебе посоветовать, сходи к Тезенгаузену. Он в таких вещах разбирается как бог. Если уж он ничего тебе не расскажет, значит и никто другой. Только ты ведь знаешь, с ним трудно иметь дело, он человек увлекающийся, заговорит тебя до полусмерти. Дмитрий Алексеевич поблагодарил приятеля за дельный совет и задумчиво побрёл по коридору. Кабинет Карла Антоновича Тизенгаузена находился на этом же этаже, через несколько комнат от Сорокина. Он считался самым крупным специалистом по старинному украшениям. И если Старыгин сразу же не направился к нему со своими вопросами, то как раз по той причине, о которой сказал Валентин. Карл Антонович и впрям был человек со странностями. Он принадлежал к старинному пребалтийскому дворянскому роду и унаследовал от своих благородных предков вспыльчивый характер и удивительное многословие, поэтому коллеги старались по возможности избегать общения с ним. Старыгин остановился перед нужным кабинетом и осторожно постучал. "В чём дело? Кто там? Зачем?" раздался из-за двери раздражённый голос. "Я занят. Несмотря на такой обескураживающий приём, Старыгин приоткрыл дверь и заглянул в комнату. В отличие от большинства рабочих кабинетов сотрудников Эрмитажа, здесь царил просто идеальный порядок. Ни разбросанных по полу папок с рукописями и старинными документами, ни заваленного редкостями стола. В общем, ничего, что в представлении Старыгина олицетворяло собой рабочий беспорядок. Вдоль стен кабинета стояли закрытые шкафы. В простенках между ними висели старинные гравюры и отличные репродукции картин в строгих рамках. Возле окна громоздил самовинный сейф. На чистом, аккуратно вытертом столе красного дерева находилась только открытая перламутровая шкатулка. Сам хозяин кабинета, худощавый мужчина неопределённого возраста с длинным породистым лицом, Держал перед собой маленькую золотую серёжку, которую он разглядывал через вставленную в глаз ювелирную лупу. Тизингаузен понял взгляд на Старыгина. Из-за крючковатого носа и чёрной лупы он казался похожим на какую-то диковинную птицу, то ли сороку, то ли филина. Ах, это вы, Дмитрий Алексеевич, проговорил он виновато. Заходите, голубчик. Заходите. Извините за такой приём. Я думал, это опять кто-то из охраны. Они меня совсем замучили своими проверками. Совершенно не дают работать, только и следят, хорошо ли я запираю свои раритеты. Ну их можно понять, ведь у вас в работе очень ценные старинные драгоценности. Можно подумать, что картины, с которыми работаете вы, менее ценны. Просто этим господам из охраны кажется, что золото и серебро это самое дорогое, что есть у нас в музее. Исторические художественные ценности они недооценивают. Тизенгаузен вынул лупу, положил ее на стол и от кашля вы себя осведомился. Так чем вы пожаловали, Дмитрий Алексеевич? Думаю, не для того, чтобы поговорить об охране музейных ценностей. У вас ко мне какой-то вопрос? Да, конечно. Простите, что отрываю вас от работы, но я хотел бы, чтобы вы рассказали мне что-нибудь об этом кольце. И он протянул хозяину кабинета перстень. Интересная вещь. Очень интересная. Карл Антонович снова вставил в глаз лупу, наклонил голову набок, как любопытная сорока, и принялся разглядывать кольцо. Старый ген молчал, не мешая ему изучать Диковину. Так в полной тишине прошло несколько минут. Наконец, Цзингаузен вынул лупу, положил её на стол и, вернув перстень Старыгину, повторил тихо и взволнованно: "Очень интересная вещь. И что же вы можете о ней сказать?" Не выдержал Старыгин, поскольку в кабинете снова воцарилась тишина. Прежде всего, что вообще вы знаете о кольцах? спросил Карл Антонович. Ну, это одна из разновидностей украшений, протянул Дмитрий Алексеевич. Я понял, что сейчас начнётся именно то, чего напосался. Карл Антонович оседлает своего любимого конька и прочитает ему целую лекцию о ювелирном искусстве. Украшений, фыркнул Тизингаузен. Люди об украшениях знают постыдно мало. Знаете ли вы, голубчик, что украшения появились раньше, чем одежда? Не может быть, недоверчиво произнёс старин. Именно так. Потребность в украшении у человека выражена сильнее, чем потребность в одежде. Мы и сейчас можем наблюдать это у примитивных народов. Из-за одежды они вполне обходятся набедренной повязкой. а иногда и без неё превосходно существуют а вот без украшений не представляют себе жизни они носят ручные и ножные браслеты кольца в ушах и в носу ожерелья вплетают украшения в волосы да всё и не перечислишь